Третья. Утро, точнее ночь, ведь мы проспали весь остаток дня и вечер, началось неожиданно. — Маша, вставай, атакуют! — закричала Уля мне прямо в ухо. Резко распахнув глаза, я попыталась встать, но в итоге запуталась в одеяле, и мы с русалкой кубарем скатились на пол. Вокруг стояла непроглядная темень. — Что? Где? Ничего не понимая, с перепугу открыла портал. «Бежим!» Схватила Улю за руку, дернула в сторону светящейся голубым рамки. И так вдвоем, полуголые, мы вывалились прямо к Пашкиной кровати. В какой то веки мой портал сработал правильно, правда, со страху вместо Академии или еще какого безопасного места, я открыла его в квартиру своих земных друзей. «Маша!» «Ульяна!» Паша, до этого уже спавший, сонно потер глаза, сел. «Вы что тут делаете?» «Спасаемся. Тебе все это снится, Паш. Ложись обратно, закрывай глазки, проснешься утром, а нас тут не будет», ответила судорожно, раздумывая, куда уходить дальше. <звук> — как-то странно спокойно протянул Паша. «Я так и думал, Айн» что в реальности светящихся порталов не бывает. Прикольный сон. Хихикнув, он лег обратно, сложил на животе ручки и закрыл глаза. Еще пара подобных случаев, и у него точно кукушка поедет, даже не чирикнув на прощание. Надо бы нам это, быть поаккуратней. Куда теперь? Шепотом спросила Ульяна, крепко держа меня за руку. Я огляделась, раздумывая, и хлопнула себя рукой по лбу. «Твою ж сказочную мать! Мрака забыли!» «Обратно за котом! Приготовь свой хвост! Возможно, сейчас драка будет!» Ответила, открывая новый портал. За исключением звона будильника, в квартире было тихо и все так же темно. «Маш, а это что? Спросила Уля, кивнув на телефон. «Это чтобы не проспать», — ответила, оглядываясь. «Странно. Никого. А где же мрак?» Осторожно включила ночник, что озарил комнату мягким желтым светом. Недовольный кот восседал в углу кровати, таращась на разрывавшийся телефон. а, -а — протянула русалка, как-то виновато. «А мне показалось, что колокольчик зазвонил. Ну, значит, все в порядке. А на кой чёрт тебе куда-то среди ночи вставать?» «Класс!» Выходит, мы только что провели полевые учения, причем с весьма печальным результатом провели. Я его еще до колокольчиков твоих поставила, чтоб не уснуть. Ой, и выключить забыла. Мрак потянулся, оглядел наш встрепанный вид, чихнул и покрутил лапой у виска. Что ж, сейчас я была с ним согласна. Не успели мы с Ульяной лечь обратно спать, как в дверь настойчиво постучали. «Кто это?» — нахмурилась русалка. «У людей разве принято среди ночи по гостям ходить?» «Вообще-то нет», — протянула я. «Не принято. Может, квартиру перепутали? Не буду открывать». Стук повторился, а спустя секунду с коридора послышался грохот, перекрываемый матюками. Мы с Ульяной, не сговариваясь, побежали на источник шума. «Быть не может, чтобы я дверь не закрыла. Уж насколько сонная была, а все равно ручку дергала, да еще потом пару раз проверять ходила на всякий случай. Значит, это убийца, ну или воры. Правда, брать у меня нечего, кроме кота и девичьей чести. Только откуда им об этом знать? В темноте я разглядела мужской силуэт и, нашарив зонтик, медленно покралась в его сторону». — Раз магических светляков нет, значит, это обычный человек, и я с ним справлюсь. — Мы справимся. Ульяна держалась за мной, мрак шипел под ногами. — Твою ж чешую! — произнес грабитель очень знакомым голосом. — Маша, ты в порядке? На его руке вспыхнул огонек, осветивший лицо с красивыми скулами и ехидной усмешечкой. Однако прежде чем до мозгов дошло, что бояться нечего, руки, ведомые древним инстинктом самосохранения, уже занесли зонтик для атаки и даже успели обрушить его на голову дракона. «Маша, это я!» — воскликнул Змыть, потирая затылок. «Что ты тут делаешь?» — опустила зонтик. «Сожалений не было. Не хочешь получать по башке? Нечего вламываться к одиноким женщинам». Услышав крики, решил проверить. «Ты не открывала, вот я и заволновался», — пояснил Змый. Нашарив выключатель, он зажег свет, посмотрел на нас с Ульяной, присвистнул. «Не пялься!» — стукнула по плечу зонтиком. «Как ты вообще мог крики услышать? Или твое кольцо еще как жучок работает? Ведь догадывалось, что и тут подвох есть. Надеюсь, он хоть не все наши с Улей разговоры слышал». «Так я теперь живу рядышком», — пояснил Змый, продолжая пялиться. «Вот квартирку снял». Говорили, район хороший, соседи тихие, но что-то я пока второго не заметил. «В смысле снял?» — задохнулась я от возмущения. «В прямом, за деньги. Хотя, признаюсь, дерут слишком много, и коммуналка за последние годы порядком выросла». Притворно вздохнул Змый. «Так, пошел отсюда!» Разозлилась я, толкая дракона к выходу. «Вон, прочь, кыш, чтоб глаза мои тебя не видели!» «А, мои глаза! Еще бы на вас посмотрели!» «Подружка у тебя, хорошенькая!» Расхохотался змей напоследок, но все же покинул мою частную собственность. «Здорово! Мало того, что убить хотят, так еще и Горыныч теперь за стенкой будет подслушивать, чем мы тут занимаемся. И ведь не выгонишь, ни в полицию не позвонишь. Алло, тут у вас древний поселился, примите меры. Какой древний? Самый темный, что у греков Аидом считался. За такое и в дурку упрятать могут. А это ничего, что ты с ним вот так? Аккуратно проговорила Ульяна, все это время наблюдавшая за представлением, вытаряющив глаза. Как так? Ну, резко? Ты же сама говорила мне с ним не общаться, ведь он темный. Ага, говорила, кивнула подруга. А еще говорила, что он на все способен, а значит, обзывать его явно не следует. Как бы так выразиться получше? Вот ты бы главу мафии. Колотить полезла бы? Нет, конечно, что я дура. За такое и пулю можно в лоб получить. Ну, а змы? он как бы и есть та самая мафия. А ты его зонтиком полбу. Хм, я задумалась. В таком формате я прежде змыя не рассматривала. У нас с ним все хихоньки да хахоньки были, а ведь если поразмыслить, Уля права древний, могущественный, а я на него с зонтиком. Хотя отнесись я к нему иначе, он бы мне на шею сел или чего еще похуже мной, конечно, местами сволочь редкостная», — выдала я в итоге. «Но сволочь вроде как своя, привычная. Раз раньше за такое не обижался, то и сейчас не будет». «Наверное, тебе виднее», — пожала плечами Уля. Перекусив пельменями, мы легли обратно спать. Следующие пару дней прошли на удивление банально. Никаких нападений, никаких покушений, вообще ничего магического за исключением Змыя, что взял в привычку заходить на чай каждое утро. То есть я его особо не пускала. Однако это не мешало дракону названивать в дверь и противным голосочком охоть на мою жестокость. На улицу мы с пока выходить не рисковали, зато я научила их с мраком играть в шашки, и теперь они постоянно устраивали партии. Проигрывала в основном русалка. Злилась от этого неимоверно, обещая в отместку мрака искупать, но спустя какое-то время вновь доставала доску. «Ладно, не могу так», — объявила я после очередного визита змыя, совпавшего с русало кошачьей стычкой. «Нам надо подышать. Собирайтесь, идем на прогулку». Ульяна с мраком собрались быстрее меня. Тоже, видать, скучали в четырех стенах. Летнее солнце светило ярко, на улице стояла духота, со стороны наша троица выглядела весьма колоритно. Я вполне себе обычная девчонка, Ульяна с зелеными волосами и большой черный котяра, скакавший вокруг. И это еще хорошо, что удалось выйти незаметно для Змыя, иначе и он бы за нами увязался. Как думаешь, почему больше никто пока не напал? Спросила у Ульяны, покупая нам мороженое. «Не знаю», — пожала плечами русалка. «Найти тебя не могут, или Змый просто решил, что ему хватит и рядышком пожить?» «Да не, я все же не думаю, что он действительно заказчик», — отмахнулась. «А почему найти не могут? В первый же раз быстро справились». «Так в первый раз грань между мирами открыта была». Вот и справились. А сейчас труднее. У людей ведь магии нет, а туда-сюда в сказочное и обратно спокойно перемещаться могут лишь высшие феи с эльфами да оборотни-вампиры. А остальные, вроде меня, как пришли, так и все. Либо здесь, до следующего наложения миров жить, либо вообще не соваться. А змей вроде не вампир, но сюда спокойно телепортировался, да и змы сейчас тоже. Они же древние. Создали измерение и могут покидать его, когда захотят, — пояснила Ульяна. Впрочем, список подозреваемых нам это не сокращает. И без того там в основном феи да эльфы были, ну и один козел. Федя точно ни при чем. Ну, значит, минус один козел. «Маша! Сто лет тебя не видел!» Из ближайшего магазина вышел парень. «Ты изменилась!» «Кто это?» — спросила Уля. Показалось ли, голос ее чуть напрягся. «Привет, Ром!» Я помахала рукой и также шепотом ответила подруге. «Сосед со двора. Вроде во втором подъезде живет». «А...» «Это нормально, что твой сосед — оборотень?» «Что?» «Я внимательно оглядела паренька, обычный такой, недавно в наш дом переехал. Старший меня лет на пять, но выглядит молодо. Пудрявые каштановые волосы, немного сутулился. В остальном ничего интересного. Какой из него оборотень?» — Помню, он пару раз подкатывал ко мне, но я всегда его мягко отшивала, а он вроде как перестал. — Точно тебе говорю, оборотень. Русалки такое отлично чувствуют, — ответила Ульяна. В подтверждении ее словам снизу зашипел мрак. — Куда ты подевалась? — Рома приблизился. — Весь год тебя не видел, а тут вдруг объявилась. А это кто? Познакомишь? — Он перевел взгляд на Ульяну, задергал носом, и внезапно зрачки его сузились. «Это моя подруга», — ответила, делая шаг назад. «Мы торопимся». «Да ладно, Маш, что у тебя, пару минут не найдется для старого приятеля?» Ромка недобро прищурился и протянул руку. «В этот момент мои нервы не выдержали. Удивительно даже, как прежде справлялись. Смертельная угроза, постоянная готовность к покушению — «Сидение в квартире...» Но тот факт, что человек из моей прошлой жизни вдруг оказался связан с жизнью нынешней, стала последней каплей, и я сорвалась. «Не тронь, предатель!» — завизжала, пнув Рому под коленку. «Убить меня решил? Караулил специально, да?» «Ай!» — Рома запрыгал на одной ноге, зарычал, обнажив клыки, вдруг ставшие острыми. «А ну, не смей гавкать, собака сутулая!» «Говори, кто заказчик!» Я стукнула оборотня сумкой по голове, а мрак атаковал снизу, вцепившись в его ногу. О, о Ну и кинжалы у него на лапах! Джинсы как бумагу порезал!» Вокруг начали останавливаться люди. Рома извернулся, сверкнул глазами, ставшими на мгновение желтыми. Пальцы на его руках удлинились, превращаясь в острые когти. И это посреди бела дня на глазах у всех. Не знаю, чем бы кончилось дело, но тут появился змей. «Ты?» — вытарещал глаза Рома. «Маша, домой!» — скомандовал дракон, загородив меня. «Я разберусь». Из-за его спины я напоследок разочек еще пнула оборотня и гордо удалилась, услышав, как змей пытается разогнать зевак, придерживая Рому под локоток. Ну? «Теперь убедилась, Маш?» — спросила Уля, когда мы вернулись домой. «Убедилась в чем?» «В том, что змы и есть заказчик. Твой этот Рома его узнал, поэтому змы нас сопровадил, чтоб лишнего ничего не услышал. Да поздно только», — выдала Уля. Мрак, выковыривавший из-под когтей остатки чужих джинсов, согласно закивал. «Нет». «Быть не может!»